Согласно мысленному образу, составленному нянюшкой в полутьме палатки, госпожа Гоголь была стара. И чего уж она совсем не ожидала увидеть, когда колдунья Вуду вышла на солнечный свет, так это того, что собеседница ее окажется весьма симпатичной женщиной средних лет и ростом выше матушки. В ушах госпожи Гоголь покачивались массивные золотые серьги, а одета она была в белую блузку, и длинную красную юбку с оборками. Нянюшка сразу почувствовала неодобрительное отношение матушки-ветровоск. Видимо, то, что говорили про женщин в красных юбках, было еще хуже, чем то, что говорили про женщин в красных сапогах, что бы там про них ни говорили. Госпожа Гоголь остановилась и подняла руку. Послышалось хлопанье крыльев. Грибу, подобострастно тершейся о ногу нянюшки, Поднял голову и зашипел. На плечо госпожи Гоголь слетел самый большой и самый черный из всех когда-либо виденных нянюшкой петухов. Он повернул голову и смерил нянюшку самым разумным из всех когда-либо виденных ею птичьих взглядов. «Вот это да!» — потрясенно промолвила нянюшка. «Отродясь, не видывала таких здоровенных петухов, а уж я их на своем веку перевидала, ого-го!» госпожа гоголь неодобрительно приподняла бровь да откуда у нее воспитанию то взяться заметила матушка вы меня не дослушали простое осызольство жила неподалеку от птицефермы ответила нянюшка это легба темный и опасный дух сообщила госпожа гоголь она наклонилась поближе и уголком рта продолжила между нами он просто большой черный петух Но вы же понимаете. От рекламы никогда вреда не бывало, согласилась нянюшка. А это гриба. И если между нами он сущий демон, исчадие ада. Ну, разумеется, он же кот, великодушно заметила госпожа Гоголь. Чего еще ожидать от кота? Дорогой Джейсон и все остальные. Ну, разве не удивительно, Что случается, когда совсем не ожидаешь? Например, мы познакомились с госпожой Гоголь, которая днем работает поварихой, а на самом деле она колдунья в Вуду. Так что не верьте, что нам говорят насчет черной магии и т.д. Все это предрассудки. Она совсем вроде нас, только чуточку другая. Хотя про зомби все правда, но это не то, что вы думаете. Странный город это Орлея. — решила нянюшка. Стоит миновать центральные улицы, пройти по переулочку, нырнуть в маленькую калитку и оказываешься среди деревьев, с которых свисают длинные пряди мха и что-то вроде клочья в шерсти, а земля начинает колыхаться под ногами и превращается в болото. По обе стороны тропинки темнели пруды, в которых тут и там среди лилий виднелись какие-то живые бревна. Но и здоровенные же тритоны — — изумилась она. — Это аллигаторы. — Да неужто? Небось и вкусные же? — Да. Дом госпожи Гоголь, казалось, был сложен из обычного топляка, выуженного из реки. Крыша его была крыта мхом, и стоял он над самым болотом на четырех крепких сваях. Отсюда до центра города было рукой подать. Нянюшка явственно слышала уличный шум и цокот копыт, но хибарка посреди болота — Была будто окутано тишиной. — А люди тебя здесь не беспокоят? — спросила нянюшка. — Те, кого я не хочу видеть, нет. Заросли лилий колыхнулись. По поверхности ближайшего пруда стала разбегаться V-образная зыбь. Уверенность в себе, — одобрительно заметила матушка, — это всегда очень важно. Нянюшка уставилась на рептилию оценивающим взглядом. Та попыталась выдержать его, но вскоре у нее заслезились глаза, и она отказалась от своего намерения. «По-моему, парочка таких красавчиков мне и дома бы не помешала», — задумчиво произнесла нянюшка Яг, когда ее противник по гляделкам поспешно скользнул прочь. «Наш Джейсон запросто вырыет такой же пруд. А что они жрут?» «Все, что захотят». — Я знаю один анекдот про аллигаторов, — заявила матушка тоном человека, собирающегося поведать великую и неоспоримую истину. — Да что ты! — воскликнула нянюшка Яг. — Отродясь, не слыхивала от тебя ни единого анекдота. — Если я не рассказываю их, это еще не означает, что я их не знаю, — надменно сообщила матушка. — Там один парень? — Какой парень? — спросила нянюшка. Один парень зашел в трактир, да, это был трактир, и увидел объявление. А в объявлении том написано «Любые бутерброды на любой вкус». Тогда он и говорит «Сделайте мне аллигаторский бутерброд, да побыстрей». Воцарилась пауза. Некоторое время остальные две ведьмы, непонимающе, таращились на матушку. Наконец нянюшка Як повернулась к госпоже Гоголь – «Так, значит, ты, получается, одна здесь живешь?» — жизнерадостно спросила она. «И кругом ни единой живой души?» «В каком-то смысле?» — ответила госпожа Гоголь. «Понимаете, соль в том, что аллигаторские это...» Громко начала матушка, но осеклась. Дверь хижины отворилась.